Глава одиннадцатая «Значит, товары от огня прикроем, а сами останемся беззащитны перед тварями?» «Я нанимался сражаться с разбойниками, а не с маддагами!» Подобные фразы звучали все громче. Взгляды в сторону купца и его помощников становились все злее. Похоже, кроме Нейтона огненный дождь доводилось видеть и другим наемникам. Слишком уж быстро разлетелся по кровану слух о грозящей опасности. До бунта оставалось немного. Когда с неба начнет падать смерть, даже клятва не остановит людей. «Сколько до начала?» — спросил Арон, улучив момент, когда Нейтан оказался один. Септ неопределенно пожал плечами. «Не знаю, может, вообще мимо пройдет». Северянин скептически хмыкнул. «Нет, огненный дождь не пройдет мимо. Это он чувствовал». Опасность давила на плечи, прижимала к земле все сильнее, а небо отливало зеленью все отчетливее. Рон поискал взглядом Венда. Тот обнаружился неподалеку, что-то с мрачным видом объясняя Рисану. Мальчишка то кивал на его слова, то начинал отчаянно мотать головой. Та Рисансуунлатлуш по южному растягивая гласные, произнес за спиной хорошо знакомый голос. Арон перевел взгляд на Кирка и еще пятерых наемников, подходящих к купцу. Все семеро находились от северянина примерно в дюжине шагов. Арон не видел лица Тлуша, но не мог не заметить, как тот закаменел всем телом, как резко повернул голову к охранникам. «Скажите нам, что планируете защитить не только товары, но и людей?» Между тем проговорил Кирк. Остальные стояли за его спиной молчаливой поддержкой. «Скажите нам, как вы это сделаете?» «Порадуйте ваших верных воинов, Тары Сансун Лаат Арон сделал несколько шагов в сторону, чтобы лучше видеть происходящее. У него было несколько вариантов того, как действовать, когда личинки Маддагов начнут падать, но небольшой мятеж, затеянный Кирком, обещал что-то новое. Впрочем, клятва, данная именем Солнечного, пока что связывала наемников» и купец мог считать себя в безопасности. «Тарес Ингар», — будучи истинным ирутцем, Тлуш ко всем обращался официально. Более того, помнил полные имена каждого из семидесяти с лишним человек в караване. Тары Ингар, вы полагаете себя вправе угрожать мне?» Кирк улыбнулся, блеснув белыми ровными зубами. «Ни в коем случае, уважаемый Тары Ансун Латлуш». Не я, ни кто другой из парней, он сделал широкий жест рукой, не посмеем нарушить клятву. Если только вы, Тары Сансун Латлуш, не поступите так первым. Помните, не подставлять служащих вам воинов под смертельную опасность, если этого можно избежать». Купец поднял руку и начал накручивать на палец конец длинного черного уса. Привычность жеста нарушалась только дерганностью движений. Маленькие темные глаза обижали наемников мрачной стеной, стоящих за кирком. Потом Тлуж повернулся к старшему приказчику. «Принеси фес». Краем глаза Арон уловил какой-то блеск и слегка повернулся так, чтобы не терять из виду купца и наемников. Оказалось, что в шагах в двадцати от поляны вспыхнуло высокое дерево. Огонь шел с кроны вниз, моментально охватывая ветки. Длинным раскатом громыхнуло небо. Начался дождь. Пока водяной. «Теперь скоро», — сказал Нейтон, вместе с ним, наблюдавший за беседой Кирка и купца. «Огненный дождь всегда смешивается с обычным». Еще одна летучая вспышка и нечто, похожее на крупного светлячка, упало в лес неподалеку от горящего дерева. Вспыхнули ветки второго лесного гиганта. Напор водных струй между тем усилился, сбивая пламя. Приказчик принес небольшую коробку, и купец, еще раз поглядев на наемников, снял крышку. Ничего не произошло, хотя нет, с неба перестала литься вода. Арон запрокинул голову. Зеленоватое небо со все более частыми вспышками падающих Маддагов зрительно не изменилось, но было видно, что на высоте примерно в четыре человеческих роста дождевые струи ударялись о прозрачный купол и стекали вниз по его пологой крыше. Размером купол оказался немногим больше поляны, где сгрудился караван. Ощущение давящей опасности уменьшилось, но не исчезло, как понадеялся был арон Тем временем в купол врезался первый маддок и расплескался по нему огненной кляксой. Взвизгнула женщина, в голос выругалась несколько охранников. Клякса потемнело, превращаясь в грязевой потек, и водные струи начали смывать ее вниз. Второй маддок, третий. На пятом Арон бросил считать, личинки огненных червей падали все чаще, причем казалось, что намного чаще, чем в места по соседству, незащищенные магическим пологом, словно бы купол притягивал их к себе. Северянин оглядел караван. Почти все завороженно смотрели в небо, на большинстве лиц считалось благоговение, смешанное с ужасом. Исключениями оказались лишь мрачный купец, да невозмутимые охранники и рудцы. Дождь припустил еще сильнее, завесив мир серой пеленой. Личинок падало все больше, так что магический купол весь стал огненным, скрыв движение отдельных маддогов. Кто-то вдруг истошно закричал. Люди кинулись от звука прочь, и мгновение спустя Рон увидел человеческую фигуру, объятую пламенем. Вот та, шатаясь, сделала несколько шагов к краю поляны — и оказалась за границей магического полога под сплошным потоком воды, сбивающим огонь. Упала, покатилась по мокрой траве и замерла без движения. Трещина в куполе, через которую на поляну попал первый Маддог, никуда не делась. Напротив, стало еще больше, потому что второй упал уже в другом месте. В этот раз на товар, недалеко от места, где стоял северянин. Арон впервые в жизни увидел личинку Маддога вблизи. Огненную гусеницу размером с мизинец, сыпящую искрами. Зло шипя, она пыталась прожечь дыру в магически защищенной коже, а потом расползлась по ней грязью. Ощущение надвигающейся опасности усилилось. Арон чувствовал, до момента, как купол рухнет, остались считанные минуты. Купец не двинулся с места после того, как открыл коробку. Лицо и выражало предчувствие скорой гибели, и смирение с нею. «Таррес Ансун Латлуш, какой маг создал купол?» — спросил Арон резко. «Что?» — купец моргнул, словно пробуждаясь ото сна. «Что это вам даст, Таррес Цинт?» «Возможность выжить, так как, темный или светлый?» «Темный», — нехотя ответил Тлуш. Арон коротко кивнул и кинулся к месту, где минуту назад видел мажонка. Мальчишка не пытался, как многие другие, прятаться под повозку или бежать к краю купола, где мадагов было меньше. Он просто стоял на месте, будто околдованный. Или же как купец, смирившийся с неминуемой смертью. Стоял и смотрел в небо. Арону пришлось пару раз встряхнуть мажонка за плечи, прежде чем тот перевел на него взгляд. В глазах мальчишки не было ничего, кроме панического страха. «Ты можешь восстановить купол», — четко и громко сказал Арон. Рикард моргнул. Пришлось повторить два раза, только потом до мальчишки дошло. «Я? Но я не умею». «Направь в него сырую силу, купол восстановится сам». Ангел прежний упоминал о подобных магических конструктах в своем дневнике. По крайней мере, описание звучало похоже. Мажонок неуверенно кивнул и поднял руки. С пальцев сорвались полупрозрачные нити и потянулись к куполу. Ни жест, ни видимое проявление магии для передачи силы нужны не были, но Арон промолчал, чтобы не сбить настрой темного. Нити сплелись в подобие сети и начали покрывать купол изнутри. «Я все правильно делаю?» — повернув корону голову, тревожно спросил мажонок. Северянин кивнул и положил ладонь подростку на плечо. Когда впервые делаешь что-то, от чего зависит твоя жизнь, даже простое присутствие человека рядом может помочь. Сеть уже полностью покрывала купол изнутри. Личинки Маддага вгибли на его внешней стороне, дождь слил. Люди, заметившие, что огненные червяки больше не попадают внутрь защитной сферы, начали успокаиваться. Арон наблюдал, как из-под повозок выбрались трепухи, как под купол занесли обожженного но похоже живого мужчину и купец с помощниками и охранники то и дело смотрели на рикардо державшего купол на самого арона стоящего рядом с мажонком смотрели и тут же торопливо отводили взгляд полчаса спустя мажонок начал пошатываться от усталости и прислонился к корону словно к стене через час когда и обычный и огненный дождь стих Лицо подростка казалось серым. Рикард опустил руки. Нити, поддерживающие купол, начали таять и повернулся к северянину. Глаза мажонка лихорадочно блестели. «Столько силы!» «Раньше у меня не получалось передавать ее так, так долго!» «Столько силы!» Он засмеялся, но смех быстро прервался всхлипом. «Видел бы меня первый мастер!» не стал бы говорить, что я бес... бесполезен. Арон промолчал. Он не собирался объяснять подростку, что сила, которой тот был пьян, на самом деле принадлежала другому человеку. Северянин не мог почерпнуть из собственного резерва, но близкий контакт с другим темным, как оказалось, позволял передавать энергию. Часовая поддержка купола стоила Тангилу десятой части резерва. В тот день они больше не вышли на дорогу. Когда дождь закончился, до заката осталось едва ли пара часов, и купец велел разбить лагерь. Нити на внутренней части купола исчезли. Медленно таяла сама магическая конструкция. Теперь, уже зная, на что следует обращать внимание, Рон видел слабое искажение цвета неба в тех местах, где купол еще оставался. Так хотелось протянуть руку и вобрать остатки влитой в него силы, ощутить внутри себя ее пульс. «Темный, значит!» Чужой голос вырвал Ароны из мыслей. Подошедший к ним старший приказчик купца мрачно уставился на Рикардо. Мажонок все еще бледный от усталости, непонимающе заморгал. Приказчик нахмурился сильнее. «Обманом проник в наш караван!» Я же, я ничего плохого не сделал. Эйфория от заёмной силы схлынула, мальчишка выглядел испуганным. Тарас Ларуч. Голос купца, раздавшийся из-за спины, звучал устало. Оставьте парня в покое. Приказчик обернулся к хозяину. Тарас Сансун но ведь он Оставьте, я сказал. Сочтя разговор с помощником оконченным, купец обратился к мажонку. А ты ступай, отдохни. Очевидно, на детей приверженность Рутцев к правильному именованию и обращению не распространялась. рикорд посмотрел на купца, потом коротко молча поклонился и пошел прочь. Тарасцент негромко продолжил Тлуж: "Если позвольте на пару слов". Конечно, Тарас Ансун Латлуш». Арон последовал за купцом к краю поляны и дальше в лес. Зайдя достаточно глубоко, чтобы избежать нежелательных ушей, Ирутиц повернулся к северянину. «Тарасцинт, как давно вы знали, что мальчик тёмный?» «С самого начала. И не сочли нужным сообщить мне?» Арон приподнял брови. «К чему? Мальчик ни для кого не представлял опасности». «Вы так в этом уверены?» Купец задавал вопросы спокойным тоном, но то и дело поднимал руку, чтобы дернуть себя за ус. Затем, спохватившись, опускал. «Уверен, он лишь ученик. Однако удерживал купол больше часа. Мало кто из взрослых магов способен на такой подвиг». «Вы много знаете о магах, Тарас Сансон Латлуш», — вежливо сказал Арон. «Неужели держать купол так сложно?» «Весьма сложно». — кивнул купец. — Однако вы, Тарас Цинт, догадались направить силы темного на трещину в куполе и тем самым спасти нас всех. — Похоже, и ваши знания не так малы. — Удачная догадка, — развел руками Арон. Я подумал, что хуже точно не будет. — Что ж, вы оказались правы. Купец наконец сдался и начал яростно теребить правый ус. Но теперь возникла неприятная ситуация с мальчишкой Тёмным». «Неприятная?» — уточнил Арон. «А то вы сами не понимаете, что его начнут травить». Плуж посмотрел на северянина с лёгким удивлением. «Понимаю», — согласился воин. «Но от чего это заботит вас?» «Долг жизни», — неохотно проговорил купец. «Если бы не Тёмный, погибли бы все. Мы и Руция соблюдаем старые законы». Вашего помощника долг жизни не смутил. Купец поморщился. Мой помощник тоже ирутиц, но из безродных. Он хорошо умеет считать деньги, но плохо знает, что такое честь. Моя же семья старой крови. Я бы хотел попросить вас, старый позаботиться о мальчишке. Меня? Арон поднял брови. Вы, похоже, и без того неплохо ладите. Кроме того, с вами, учитывая вашу репутацию... «Мало кто захочет связываться». «Ах, да», — Арон кивнул, — «моё якобы пиратское прошлое». «Кто рассказал вам эту небылицу, Тара Ансон Латлуш?» Купец посмотрел недоуменно. «Вы всерьёз полагаете, будто я отвечу на этот вопрос?» Арон усмехнулся. «Обещаю, что не сделаю этому человеку ничего плохого». Тлуш молча покачал головой. После короткой паузы Арон вздохнул. «Жаль». «Ну, вернемся к мальчишке. Вы объявите каравану, что он под вашей защитой?» Купец кивнул. «Да, но этого недостаточно. Я могу рассчитывать на вас, старосцент?» «Можете», — согласился воин. «Он поступил бы так в любом случае. Мажонок выдал себя из-за вмешательства северянина. Если с мальчишкой теперь что-нибудь произойдет, виноват будет Арон». Вот только весь разговор с купцом воина не оставляло чувства, словно тот не договаривает что-то важное.